Наталья Журавликова «Брачное злоключение» или «Берегите крылья ректор». Пролог. Злоключение брака. Я собиралась выпрыгнуть из окна прямо в ночь. Холодную осеннюю очень неприветливую. Более внятного адреса не было. В целом мире меня никто не ждал, а тот, кого я любила всем сердцем и кем грезила во сне и наяву, не подозревал о моем существовании. Лучше бы это Даниэль Тропери никогда не узнал, что я появилась 19 лет назад у своих бестолковых родителей. Да, хорошая и послушная дочь не должна обзывать тех, кто подарил ей радость жизни. Но какая же это радость, если дочери приходилось вылезать из окна в ночь глухую, спасаясь от самого жестокого злодея, которого только лишь можно вообразить. Разве хорошие люди просаживают за карточным столом всё своё состояние, титулы, семейные реликвии и прочее, прочее? Они бы и меня проиграли, если бы у нас можно было ставки до черми делать. Хотя, по сути, мной сейчас расплатиться и собирались. Я решительно рванула оконные створки на себя, впуская ночной ветер в спальню. На улице моросил мелкий противный дождик. Небо затянулось тучами. Природа тоже оказалась не в настроении, как и я. Как спрашивается, спуститься с третьего этажа без альпинистского снаряжения, да и должной снаровки, и ещё чемодан держать в зубах, и одежда, что на мне не располагает к активным физическим упражнениям, обычная форма студентки Академии семи ключей. Я сбегала из комнаты в общежитии, молясь духом дарумней, чтобы моя соседка Ксандра не проснулась. Нет, надеялась я не на одни дружественные силы, соблаговременно озаботилась тем, чтобы опаить добросердечную девушку сонным зельем. но лишней помощи не помешает. Вдруг я чего-то не доложила в чайник, пока готовила. В чемоданчике покоилось самое необходимое: пару туфель, личный дневник любимый в роскошной кожаной обложке, инкрустированный последними фамильными изумрудами, мелкими, зато настоящими. Кредиторы на них не позарились. Камушки изображали глаза змеи, присмакающейся, располагалось в угрожающей позе, как бы не советуя лезть внутрь дневничка, чтобы поинтересоваться тайнами его хозяйки. В нём я писала не только о своих переживаниях, но и накидывала рецепты зелий собственного сочинения и записывала полезные заклинания на каждый день. Ещё я взяла пижаму и вечернее платье. Одежда, в которой тоже из окна не полезешь. Больше я здесь имущества нажить не успела. Шторка парусом вздулась от порыва ветра. С подоконника свалился цветочный горшок, раскололся с неприятным хрустом. Сегодня не твоя ночь, Верея. Позади кто-то тоненько заскулил. Неужто в ксандру Черепком отлетело? Не хватало ещё сбегая зашибить подающую самую больший надежда студентку, будущую гордость факультета Силы земные. Не моего. Я обучалась на эфирологии, а моим хобби были зелья и прочее бытовое колдовство. Суматошно оглюнулась. Уф. Это проснулся линкс. Возится на кровати в поисках своего хвоста, нашёл и обрадованно заурчал. Может, завернётся в него ещё поспит. Я виновата смотрела на питомца. Чувствую себя предательницей. Его брать с собой было совсем рискованно. Сама еще не знаю, куда меня занесет. А малыша надо кормить вовремя. Репейник из шерсти вычесывать. Да и вообще. Тут мы его бамбук магии выращиваем. Где же я его возьму там? На свободе. Когда у самой у меня с этими способностями затык полный. Прости, Линчик. Прошептала я любимчику на пару минут, подойдя к кровати. Чтобы почесать его за ушком. Ксаня, а тебе позаботиться, а потом когда-нибудь мы обязательно встретимся. Тут, разумеется, меня и на слезу прошибло. Воздух, одна из любимых мною стихий, стал в горле комом. Перед глазами появилась пелена. Ох, так я не уйду далеко, а мне пора торопиться, иначе случится непоправимое. Подхватив в одну руку чемодан, другой я отдёрнула шторку, перебросила ногу через подоконник. Занятия гимнастикой и хореографией не прошли даром. А дальше? Что дальше? Есть у тебя крылья, Верея? При мысли о крыльях меня передёрнуло. Мне теперь ненавистно всё пернатое, символ подлости, двуличности и всего самого ужасного, что только есть в человекообразных существах любого пола, особенно мужского. Что ж, поможет заклинание силы воздуха. Поток окутыт меня, и ветер унесёт подальше от мрачного замка академии. Я закрыла глаза, вспоминая текст. По щекам струились слёзы и капли дождя. Я почувствовала, как меня приподнимает поток. Стихия пришла на помощь. Словно сильные мужские руки несут моё хрупкое тело с чемоданом вместе. Прочь от общежития, прочь от всего, что меня здесь пугает и причиняет боль. Ощущение рук было таким достоверным, что даже показалось, что меня прижимают к рельефному торсу. И я чувствую свежее, но всё равно горячее дыхание. И еще вдруг почудилось, что поток сопровождает воронья стая, шурша перьями. А потом меня поставили на землю. Я открыла глаза и поняла. Заклинание мое ни при чем. Даниэль Трапери смотрел с усмешкой, сложив те самые сильные руки на том самом рельефном торсе. «Как мило с вашей стороны вовремя явиться на наше бракосочетание», сказал он своим вкрачивым бархатным голосом, который я так сильно успела возненавидеть. Да, немного позновато, но нас уже ждут гости. Надесь, более-менее подходящее к случаю платье вы захватили с собой, и он всё так же насмешливо кивнул на чемодан, который я прижимала к себе как родной. Свадебного марша было не избежать, и обмениваться брачными клятвами мне предстояло с чудовищем.